Глава 23 Я всегда удивлял, как быстро наступает весна. Не успеешь оглянуться, как исчезает последний снег. Распускаются почки, из раскисшей влажной земли появляются слабые ростки. И только осознаешь, что зима закончилась. Как вовсю уже шумит свежие зеленые листва, и сильная высокая трава выросла, где только можно, даже в трещинах мостовой. стоял удивительный солнечный для Петрограда майское утро. Смена закончилась. Но Элеонор не спешил домой. Она вышла в маленький садик позади хирургического корпуса и опустилась на старую, без половины реи, скамеечку. Дерево было тепло, нагрелось на солнце, и она тоже подставила лицо мягким ласкающим лучам. Ею овладело почти забытое чувство радостной надежды. И хоть Элеонора знала, что это не предвещает ровным счетом ничего, само ощущение было очень приятным. Она закрыла глаза. Не вытащить ли сегодня Елизавета к Саверину с Микки на прогулку? Устроить что-то вроде настоящего пикника. На трамвае можно поехать в Стрельну, а там залив. Миллионы солнечных бликов на морской глади, крики чаек, теплой галькой, шелестка мыша. Вы будете Элеонора Львова. Низкий мужской голос врезался в ее мечты. Да, это я. Открыв глаза, она увидел рядом с собой пожилого красноармейца. Это был степенный мужчина, уже в годах довольно плотный, с густыми прокуренными усами. Элеонора встала и улыбнулась. Несмотря на военную форму, он напомнил ей человека из прежней жизни. «У меня письмо для вас», — сказал красноармейский тягучий. «Дюж важный. Слава Богу, вы еще не ушли». Она взяла простой, сложенный вдвое лист бумаги. «Вы будете ждать ответ?» «Да, пожалуй, подожду». Он сел на лавочку, которая заскрипела и слегка прогнулась под ним. Узнав почерк военного, Элеонора чуть не вскрикнула от радости, зажмурилась, представляя, что мог Константин Георгиевич написать. Но человек ждал ее ответ и мечтать времени не было. «Дорогая Леонора Сергеевна, прошу вас, как только вы получите эту записку, приходите по указанному ниже адресу. Очевидно, вас удивило это странная, если не сказать наглая просьба, но вы сразу же все поймете, как только окажетесь на месте. Если сможете, постарайтесь не спрашивать ни о чем у Василия Петровича, человека, который передаст это письмо». «Пожалуйста, приходите, как только сможете. Забудьте ненадолго обиды, которые я вам невольно причинил. Очень жду». элеонора недоумение недоумении посмотрел на Василия Петровича. Тот спокойно курил, медленно выпуская дым сквозь усы. Воинов просил ни о чем его не спрашивать. «Почему? Он болен? но почему тогда не в госпитале? Остался инвалидом? Да, кажется, это единственное объяснение его странному поведению. О, бедный, бедный Константин Георгиевич». Сердце колотилось так, что даже во рту пересохло. Листок дрожал в руках. Она в замешательстве посмотрела на ксноармейца. Какого ответа она от нее ждет? «Я приду сегодня же», — сказал насевшим голосом. «Очень скоро». Василий Петрович кивнул. «Добре. Я тогда домой поеду. Прощайте, барышня. Доктору поклон». Как не замирало сердце в предвкушении скорой встречи, как не стремилась душа быстрее учешить воинного, Елеонора все же забежал домой навести красоту. Откуда только взялось это тщеславное желание понравиться Константину Георгиевичу. Она погладила свою прямую черную юбку, достала парадную кофточку. Белая кофточка, без лишней пышности, отделанная старинными кружевами, пришла ей от Ксении Михайловны и до сих пор казалось Елеоноре слишком красивой, чтобы ее надевать. Она просто любовалась этой прекрасной вещицей, разглядывала узор кружев и радовалась, что она у нее есть. Ну вот теперь наконец настал час ков-кофточки. Леонора тщательно причесалась, собрав волосы в привычный узел на затылке. Все же вид у нее совсем нафталиновый, как у строгой классной дамы. Но в модных тряпочках и с современной прической она будет выглядеть просто глупо. «Зачем ты прихорашиваешься, дурочка?» Ты для воинного просто друг, ему все равно. Он влюблен в Лизу, и никакие тряпочки не помогут тебе ее заменить. Мы друзья, близкие люди, пережившие вместе много всего. Не надо сюда вмешивать еще и любовь. Это только все испортит. Сделав себе такое строгое внушение, Леонора все же натянула единственную пару шелковых чулок и до миллиметра, выверев шов, отправилась по указанному письме адресу. Это оказался мрачный серый дом на Знаменской улице. Элеонора всегда испытывала мимолетное чувство тоски, когда ей случалось проходить мимо, и теперь это показалось ей дурным знаком. Поднявшись в третий этаж, она остановилась перед высокой двустворчатой дверью. Удивительно, но на ней не было никаких опознавательных знаков, ни гравированных латунных табличек, оставшихся от прежних времен, ни нынешних фанерок, указывающих, какой семье сколько раз звонить. Поколебавшись немного, она нажала на кнопочку два раза. Сквозь дверь услышал резкий звук звонка, Потом долго стояла тишина. И только когда Элеонора подумала, уж не перепутала ли она адрес, послышались шаркающие, очень медленные стариковские шаги. «Да, верно, я ошиблась». «И зря побеспокоил немощного человека», со стыдом подумала она. И тут дверь открылась. Увидев Константина Георгиевича, она едва удержала, чтобы не вскрикнуть. На секунду пришла спасительная мысль, что вину всему неверное освещение но тут же исчезла. Войдя, Она оказалась в кухне, и тут при свете дня сразу стало видно, что Константин Георгиевич очень болен. Не в силах произнести ни слова, она жадно смотрела на него и пыталась найти хоть какое-то опровержение своим догадкам. Он тоже молчал, только улыбался и держал ее за руки. Воинов исхудал так, что едва стоял на ногах. Щеки запали, глаза ввалились, только крючковатый нос остался от прежнего Константина Георгиевича. "О мой дорогой", наконец прошептал Леонора. Во время голода девятнадцатого года ей приходилось видеть истощенных людей. Она сама была очень худа, но она служила и получала карточки, и заботиться ей нужно было только о самой себе. Многим аристократам приходилось гораздо хуже, бывало голодали по несколько дней подряд, но даже у них Леонора не встречала такой страшной худобы и усковой прозрачности. «Вот он я, точнее то, что от меня осталось», – сказал Воинов, нарочито, весело, а Элеоноре показал, что у него даже голос похудел. «Поговорите со мной, или развернётесь и уйдёте. Константин Георгиевич, я больше никогда вас не покину. Тогда разрешите пригласить вас в комнату». Они пошли по коридору, причём Воинову пришлось опереться на её руку, и преодолевая эти несколько метров, он оставали, анавливался перевести дух. Комната оказалась неожиданно большой, два окна, и скудость обстановки делала ее еще больше. У Войнова имел столько пружинный матрас, убранный казенным одеялом, вещевой мешок в углу, да спиртовка на широком подоконнике. Был еще пустой посылочный ящик, который Леонора приспособила вместо стула. Константина Георгиевича она уложила на матрас, он попытался сидеть, но это оказалось слишком тяжело для него. Путешествие до входной двери забрало у него все силы. И, чтобы дать ему немножко отдохнуть, Элеонора стал рассказывать, почему не ответил на его письмо. «Я понял». Воинов мягко улыбнулся. Немножко позлился, а потом понял, что письмо до вас не дошло. Хотел писать новое, но тут мешались другие силы. «Скажите, что с вами, дорогой Константин Георгиевич?» «Ничего особенного. Как поют наши враги, меченный свинцом, я пришел с войны. Это скучно обсуждать. Осколочное ранение в живот, потом я валялся по госпиталям» изумляя своей живучестью всех докторов, в том числе и самого себя. Мою койку отгораживали ширмой не один и не два раза, но я все равно не помирал. А потом решил, что еще более интересный способ скоротать последние денечки, чем лежать на больничной кровати и ждать смерти. Как раз демобилизовался мой любимый санитар Василий Петрович. И воспользоваться казией я выписался, взял отпуск по ранении и вот я здесь. Вообще удивительный наш народ, если подумать. «Вася, неграмотный мужик, практически на себе меня волок и в один день провернул все дела с комендатурой и чем там еще, что мне сразу дали комнату. А вы?» – Леонора замялась, не зная, как спросить. «Вы один?» – «Как перст!» «На что мы?» – «Все обо мне. Расскажите, как вы живете?» «Об этом мы еще успеем поговорить», – сказал Леонора строго. «В первую очередь меня интересует ваше здоровье. Что говорят врачи?» В ответ воинов только фыркнул. «Это не шутки. Василий Петрович уехал домой, очевидно, ухаживать за вами буду я. Но я не спорьте». Она выпрямилась на ящике и почувствовала, как бедро врезается гвоздик. «Вам сейчас нужна моя помощь, и чем скурпулезнее мы будем выполнять указания врачей, тем быстрее вы поправитесь и избавитесь от моей опеки». Она говорила тем же строгим тоном что и в полевом госпитале. И от этого казалось, будто они с воином не расставались на много лет, будто не было этой тяжелой разлуки. Константин Георгиевич приподнялся на постели и протянул ей руку. Она подала свою, с болью чувствуя, какой хрупкой стала эта сильная рука. Он внимательно посмотрел ей в глаза. «Я умираю, Элеонора Сергеевна», – сказал воинов просто, – «и ничего с этим поделать уже нельзя». Наверное, нужно было сказать что-то фальшиво обнадеживающее, но Элеонора просто опустилась на колени, порывисто обняла воинова и заплакала. Он гладил ее по волосам своей почти невесомой рукой. Так они сидели, обнявшись долго. Потом Элеонора взялась за работу. Она намыла комнату, особенно окно. Василий оставил небольшой запас продуктов, крупу и сухое молоко. Элеонора сварила воиновую жидкую кашу. Он съел немного, только после упорных уговоров, заметив, что еда вызывает у него сильную тошноту, которую он не всегда может сдержать. Элеонора не слишком наставила, понимая, что каша – это не та пища, что требуется истощенному человеку. Нужны яйца, куриные бульоны, свежее молоко, фрукты. Потом она вышла познакомиться с ответственной квартирой съемщицей. Ей оказалась мрачная декадентка, лет сорока, одетая во все черное. Она сидела в кухне курил папиросу, заправленный в полуметровый мундштук. В ответ на робкую речь Леоноры, что она хорошая знакомая Воинова и будет теперь при нем сиделкой, декадентка неожиданно взглянул на нее с симпатией и разрешила стирать не по расписанию, а хоть каждый день, если ванна свободна. Элеонор тут же воспользовался этим предложением и очень смутил константин Георгиевича. «Вы все трудитесь и трудитесь», – проворчал он, – «а я хотел побыть с вами, поговорить. Подождите, я вам еще надоем». Элеонора нахмурилась, думая, что ей будет нужно принести в несовершенное хозяйство воинного, и вдруг заметил, что на левом боку его гимнастерки расплылось влажное пятно. «Что это?» «А, ничего такого, у меня там рано, я потом сам перевяжу. Позвольте мне». Воинов покачал головой, но и Леонора настояла. С ее помощью он снял гимнастерку и нижнюю рубаху. Как больно было смотреть на него, такого слабого, беззащитного. Межреберные промежутки запали настолько, что сквозь них казалось видно, как бьется сердце. В левом предребере обнаружил застарелый ран Багровая, с долгого спаления, она сочилась гноем. Леонора призвала на помощь всю свою аккуратность, и даже легкое прикосновение к таким наболевшим ранам очень чувствительно. «Я надеялся, что вы избавите меня от этого унижения, глухо», сказал Константин Георгиевич, когда она помогла ему надеть рубашку. «Простите, я не поняла. Я хотел, чтобы вы запомнили меня другим, человеком, мужчиной, наконец, а не гниющим куском плоти». Был только один способ бороться с этим затруднением. «Если посмотреть широко, то все мы, в сущности, такие куски плоти». «Должен заметить, вы, Елеонора Сергеевна, очень аппетитный кусочек», парировал воинов с улыбкой. Она тоже улыбнулась, хотя на душе скребли кошки. Когда надежды нет, остается только смеяться. И грубоватые шутки поддержат его лучше слезливых старданий и истерик. Но как же тяжело дается это спокойствие. В хлопотах время пролетело быстро. Они оглянуться не успели, как наступил поздний вечер. Леонора собралась домой. «Я приду завтра, вы проснетесь, а я уже буду здесь. Главное, чтобы я еще был здесь», – хмыхнул воин. «Все, все», – я пошутил, – «идите спокойно». Несколько недель у меня есть. Она не спала всю ночь. На сердце лежала свинцовая тяжесть, серая безнадежность. Жизнь Леонора никогда не была особенно счастливой. Но все прежние несчастья вдруг показались ей детскими обидами, мимолетными неприятностями рядом с нынешним горем. Особенно тяжело было то, что все пережитое раньше казалось ее, и если она не могла ничего изменить, то своими чувствами и делами распоряжалась по собственному смотрению. Она была хозяйкой своего горя раньше, а теперь нет. Теперь она может только смотреть, как угасает ее друг, единственная родная душа. И все ее мастерство сиделки, самый лучший уход в конечном счете, ничего не изменит. В маленькой комнате и стало душно. Леонора вышла на лестницу и курила одну папиросу за другой. Зачем случилось так? Почему этот осколок не пролетел мимо? Почему воинов не демобилизовался, когда война пошла на убыль? Или не перевелся в какой-нибудь центральный госпиталь, на что имел полное право благодаря своему мастерству. Понимая, насколько бессмысленны теперь эти вопросы, Леонора продолжала терзаться ими до самого утра. Лишь в шестом часу, когда заборами и крышами домов показался краешек солнца, она смогла взять себя в руки и направить мысли в практическое русло. Во-первых, нужно пригласить к воинному хорошего врача. Вдруг он скажет, что есть надежда. По крайней мере, даст рекомендации, чтобы облегчить его состояние, насколько возможно. Да, Константин Георгиевич сказал, что безнадежен, но нет на свете людей, которые бы объективно и здраво судили о своем положении. Он слишком слаб и не может оставаться один целые сутки, пока она на дежурстве. Но поскольку воина смущается даже от ее заботы, присутствие другой сиделки доставит ему стоящее страдания Значит, требуется взять отпуск немедленно. У нее есть и законный отпуск, и много донорских дней, и голы за сдачу крови, которую она никогда не по использовала и никогда не вспоминала бы о них в других обстоятельствах. Даст ли старшая сестра всезаслуженные дни? Если нет, придется увольняться. Деньги у нее есть. А потом, если... Если случится то, о чем думать просто невозможно, она всегда найдет работу. Уедет к Петру Ивановичу под крыло или еще куда-нибудь, где нужны хорошие сестры. Кстати, деньги. Вопрос не праздный. Воинам потребуется сильное питание. Ведя довольно аскетический образ жизни, Леонора тратила мало, и от каждого жалования оставался треть, а той половины Она откладывала деньги без какой-то ясной цели, и вот теперь пришел их черед. Если этого будет недостаточно, она снесет в торксин кольцо Ксении Михайловны. За него можно выручить много. Будет неловко перед теткой, но воинов важнее. Кажется, придется нарушить данный константин Георгиевича обещания. К восьми утра Леонора побежала в академию. Старшая, как всегда, куда-то опаздывала и, даже если у нее не было срочных дел, считала ниже своего достоинства вот так вот взять и сразу поговорить с подчиненной. «Жди, пока я освобожусь», – бросила она и умчалась. Для Элеонора находиться в оперблоке, одетый по уличному, было все равно, что голый на улице. Приодеваться она тоже не хотела, поэтому вышла на широкую лестничную клетку, попросив санитарочку заглянуть, когда старшая освободится. хлопнул дверь наверху и к ней спустился Крылов, нетерпеливо разминая в руке папиросу. Дружелюбно потянул ей пачку сказал «ы?». Откуривав Элеонора, стоял горечь во рту. Но она взяла папиросу, чтобы не обижать единственного человека в Академии, который искренне симпатизировал. Заметив, что она в гражданском платье, он вопросительно поднял свои короткие брови, и Элеонора вдруг решилась. Константин Георгиевич проснулся, ждет ее, сейчас не время для условностей. «Простите, вы не могли бы мне помочь?» угу Крылов отвел ее в кабинет, посадил на стул, а сам устроился напротив, подперев щеку кулаком. Другой рукой махнул, рассказывайте. Она заговорила и почувствовала, что голос предательски дрожит, несмотря на все усилия держаться хладнокровно. Крылов встал, пошарил в шкафчик, извлек оттуда бутылку коньяка. Приснул немного стопку, подал ей. Леонора хотел только пригубить, но он придержал стопку заодно, пока она не выпила ее. Алкоголь плохое лекарство, но кажется именно оно было сейчас нужно. Она почувствовал себя не такой растерянной. «Жди здесь», – буркнул Крылов и вышел. Его не было долго. Элеонора стал уже волноваться, как он появился с отпускными документами. «Бухгалтерию сама. Будет нужен врач, обращайся. Я не абдоминальщик, но найду». Выдав эту невероятно длинную для него речь, Крылов откинулся за спинку стула и махнул рукой и димал. Получив баснословные отпускные, Элеонора заторопилась к воину. Пришлось сделать небольшой крюк и купить на Мальцевском рынке два яйца, кусок куриной грудки и несколько яблок. Хотел взять еще молока, но не было посуды. Воина встретилась с такой радостью, что ей стало немного не по себе. «Слава Богу, наконец-то! А я уже стал думать, что наша вчерашняя встреча мне приснилась». «Нет, не приснилась. Я здесь и сейчас буду варить вам бульон». Константин Георгиевич поморщился. Мысли и идеи у него вызывали тошноту. Кухляне Элеонора вновь встретил соседку. Она немного побаивалась, эту мрачную женщину, чувствовала себя непрошенной гостью и старалась быть как можно незаметнее на общей территории. Но дама неожиданно дружелюбно обратилась к ней. «Не стачтите, что я лезу не в свое дело, но у вас, верно, ничего нет из обстановки?» «Нет, но это не страшно», — улыбнулся Элеонор. «Вы меня чрезвычайно обяжете, если возьмете несколько вещиц. После уплотнения я живу как на складе, но...» «Не спорьте, у вас сейчас полно других забот. А насколько я поняла, ваш муж служил хирургом, еще в империалистической. Мог лечить кого-то из моих». Хозяйка глубоко затянулась. «Константин Георгиевич, не мой муж», – поспешно сказала Леонора. «Что ж, так даже лучше», – хозяйка загадочно усмехнулась и поднялась с табурета. «Пойдемте быстрее покончим с этим, не будем тратить время на ненужные реверансы». В комнате действительно был так тесно, и вся она производила тягостные, тоскливые впечатления. Леонора взяла кушетку, легкомысленный стол с гнутыми ногами и ширму. друг ей стало так стыдно, что слезы навернулись на глаза. Она жила, брезгливо устраняясь людей, делая исключение только для нескольких особ, чего только она не передумала о человечестве в последние годы. Однако, как только пришла настоящая беда, со всех сторон пришла поддержка. Крылов, теперь вот соседка, совершенно по сути дела посторонней женщина, а с какой деликатностью она предложила помощь. Права, Елизавета Ксаверина, людей нельзя презирать.